Глава 5. Йоань высадил высидел в порту острова Хижо. Дождь лил вовсю, небо было почти черным, и его поминутно прорезали молнии, похожие на взмахи катаны. Люди попрятались кто куда, на пристани не было ни души. Демоноборец сразу отправился к портному, где заказал свободный черный костюм, а затем посетил кузнеца, которому велел сделать стальные штыри с заостренными концами. Он никогда не увлекался скалолазанием, но понимал, без них отвесную стену не одолеть. Затем некромант отправился к рыбаку, у которого нанял лодку. Тот обрадовался, увидев его. Боялся вы не вернетесь». Подовострастно проговорил он, предвкушая плату. "Не трепись", велел Эл, вручая деньги. "Дольше проживешь». Получив обещанное, владелец мигом ретировался в дом, и лодка поступила в распоряжение Элла. До вечера Дима сидел в номере таверны, чтобы никому не попадаться на глаза особенно людям Цумсара, считавшего, что чужак давно отбыл с острова, чтобы убить Джоу и Янсо. Здесь он раздобыл у пьяного лоцмана карту островов, довольно подробную, хоть и изрядно потрепанную. Около 9:00 вечера некроман зашел к портному, а затем к кузнецу и забрал то, что заказывал. После чего положил вещи, приготовленные заранее мешок с лямкой, который можно было носить на спине, погрузил его в лодку и поплыл в направлении Шимы. Изрядно поработав вёслами, он добрался до отмели, усеянной рифами. С одной стороны её прикрывали острые скалы, похожие на сломанную нижнюю челюсть великана. Вытащив лодку, Эл спрятал её в одной из расселин. Никто не должен был заметить её здесь. Пройдя вдоль от миленикраман он снял со спины мешок и достал из него черный костюм с маской. Быстро переодевшись, он пристегнул к поясу промасленный парусиновый чехол, в котором лежали стальные штыри, меч и револьвер. Зашел в воду и нырнул. Первую половину пути Эль плыл по вину истечению, сносившему его к шиме. Берёг силы. Затем, когда показались очертания острова, изменил направление и начал грести к отвесной скале, на гребне которой горели многочисленные факелы. Вскоре его ладони уперлись в скользкие камни кладки. Под водой обутые в сапоги ноги натыкались на обломки скал, и Эл потратил несколько минут, чтобы найти надежную опору. Теперь можно было развязать чехол и достать необходимое. Приладив меч, на спину, а револьвер к поясу. Демоноборец вытащил несколько штырей, осмотрев стену. Он обнаружил между камнями трещины, в которые и следовало их вставлять, создавая импровизированные ступени. Надев маску, Л начал подъем. За четверть часа он преодолел почти полсотни метров отвестной стены, забивая костыли когда щели оказывались слишком узкими для пальцев и ступней. Что случалось довольно часто. В стену клали на совесть. Еще через 10 минут некромант оказался возле ряда амбразур. Толщина стены составляла метра два, и поэтому отверстия походили на небольшие коридоры. Эл прополз по одному из них и осторожно выглянул с другой стороны. Его глаза, без белков, видели в темноте прекрасно. Возможно, они даже дали бы фору органам совы или кошки. У какого мутанта некромант некроманта их, когда-то было загадкой. Демонаборец внимательно осмотрел окрестности. На бастионе никого не было, кроме двух охранников, куривших на орудийной площадке в шагах 20 слева от бастиона вниз вела узкая каменная лестница. У стены начинался огромный парк, колышащийся массой аккуратно подстриженных деревьев и кустов. Блестели, как черное серебро, искусственные водоемы. Убедившись, что охранники не смотрят в его сторону, Л выскользнул из амбразуры и ловко перекатился к лестнице, словно тень пронеслась. Распластавшись на шершавых ступенях, некромант осторожно глянул вниз, но и там никого не оказалось. Обитатели замка мирно спали, ничего не опасаясь. Это казалось странным, учитывая, что сам император имел на них зуб и даже послал убийцу обезглавить синего тигра, о чем пиратам было прекрасно известно. У демоноборца мелькнула мысль о ловушке, но все равно нужно было идти вперед. В конце концов, если его и кого-то другого поджидают, то это лишь значит, что нужно быть незаметнее и ловчее. Легионер понимал, то что он переметнулся на сторону Синего Тигра, пообещав Юаню Ваймэню убить Цумсара, не означает, что Джоу Янсо потеряет бдительность. Тем более, что Цумсар мог послать не одного, а несколько убийц. Эль, разумеется, не собирался помогать клану Синего Тигра сводить счеты с чиновниками императора. Его целью был талисман Аб Иншар. А отношения между враждующими сторонами оказались столь запутанными, что разобраться в них было почти невозможно. Поэтому легионер решил просто забрать Абеншара из замка Синего Тигра. Конечно, если Цумсар не солгал, чтобы вынудить его работать на себя. Но это было маловероятно. Барон ведь должен был понимать, что не наяты талисман, Эл вернется к нему. И разговор получится не таким любезным, как раньше. Быстро обдумав ситуацию, некромант начал спускаться по лестнице, благодаря черному костюму, практически сливаясь с темнотой. Наконец он оказался внизу, вокруг словно океан шумел огромный сад. Впереди виднелись заросли кустарника, и Эль быстро преодолел расстояние до него. Там, под прикрытием растений, он замер в густой тени и прислушался. Было тихо только над головой едва слышно переговаривались охранники. Я чувствовал спокойную сосредоточенность. Давно прошли и канули кано любви времена, когда его охватывало возбуждение во время опасных заданий. Сейчас некромант был холоден, как вода, из которой недавно выбрался. Крадучись, он двинулся через заросли, поминутно останавливаясь, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Чуткие слух и зоркие глаза делали его смертельно опасным хищником. Вскоре Эл увидел в просветах между могучими деревьями широкую аллею и двинулся вдоль неё, держась в тени, не показываясь часовым. Он бесшумно скользил рядом с толстыми стволами, неразличимый в ночи для обычного человеческого глаза. Некромант направлялся к замку черной громадой, возвышавшемуся в западной части парка. Вскоре Л заметил справа небольшое озеро с маленьким деревянным причалом. На воде застыла изящная прогулочная лодка. Вид напоминал акварельный пейзаж, где подкрался к берегу. Он не торопился выходить из кустов, сначала следовало хорошенько осмотреться. Над поверхностью озера висела призрачная дымка. Она не понравилась Эллу в первую очередь потому что он не мог понять, откуда она взялась в такое время суток и почему не таяла, возможно, имело место колдовство. Отказавшись от идеи воспользоваться лодкой, Эл обошел озеро и продолжил путь к замку. Глава 6. По мере приближения черные зубцы крепостных стен становились все выше, заслоняя звездное небо. В некоторых окнах бойницах горел свет. Справа неожиданно донеслись голоса, и Эл припал к земле, а когда звуки стихли, он поднялся. И снова пошел вперед, ступая мягко, как ягуар. Через некоторое время он добрался до последних деревьев и увидел замок во всем его мрачном великолепии. Четырёхугольная громада с огромным донжоном и неприступными бастионами, остроконечными башнями с прорезями амбразур и рядами узких зарешечённых окон поражал размахом и мощью. Это было настоящее строение древности сохранившееся буквально чудом после великой той войны в сотне шагов справа легионер увидел вход в замок возле двери дежурили четверо охранников с мечами и арбалетами последние были не заряжены явно часовые не ждали нападения относились к своим обязанностям как к формальности на врытом в землю столбе висел сигнальный снятый с корабля колокол в котором вероятно следовало звонить при опасности, чтобы поднять тревогу. Легионер спокойно осмотрелся, как на зло вокруг замка не росло даже кустов, и не то что деревьев, так что подобраться к стене незаметно было практически невозможно. Тем более, что на расстоянии десяти шагов друг от друга горели факелы. Эл отполз в темноту и двинулся по периметру замка, размышляя, где может находиться потайный ход в эту цитадель существование лаза он не сомневался, поскольку в каждом замке, особенно древнем, имелся таковой, но нигде ни одна часть стены ничем не выделялась на фоне кладки. За час демоноборцы обошел весь замок, внимательно вглядываясь в рисунок камней, но нигде не заметил ничего похожего на потайную дверь. Очевидно, выход из лаза был устроен где-то в парке. И, конечно, тщательно замаскирован. Найти его самостоятельно пока возможным не представлялось. Однако это не значило, что нельзя воспользоваться помощью того, кто был в курсе расположения лаза. Я не сомневался, на территории парка не раз закапывали трупы, в том числе тех, кто жил давным-давно, во время и сразу после постройки замка. И наверняка некоторые из этих бедолаг знали, где потайной ход, а значит, могли поделиться информацией с некромантом. Эл решил отыскать старые могилы, конечно, на то, что они отмечены, над гробами рассчитывать не приходилось, но некромант умел чувствовать, где захоронены останки. Это было частью его дара. Он шел мимо озера, когда услышал приближающиеся шаги. Левонаборис тут же скользнул за расщепленные молнии дерева с огромной кроной, раскинувшейся до самой земли, образовав подобие завеса или шатра. До некроманта донесся полный страданий стон, а затем из кустов появился человек. Он был одет в рванье, тело покрывали многочисленные резанные раны. Спотыкаясь и поминутно оглядываясь, человек бросился к лодке. Дрожащими пальцами он попытался отвязать веревку, но у него ничего не выходило. Искожённое страхом лицо походило на гротескную маску зитского театра. Наконец, отвязанная веревка упала в воду, и человек резким движением оттолкнул лодку от пристани, едва не свалившись при этом в воду. В это время из кустов вынырнули двое охранников. Эл ожидал этого. Чуткие слухи заранее предупредил об их появлении. Стражники вышли на берег, и один из них что-то повелительно крикнул уплывавшему человеку, но тот молча продолжал грести, орудуя короткими веслами. Другой охранник подошел к пристани и положил руку на одно из ее резных украшений. Он, не отрываясь, наблюдал за лодкой. На лице второго стражника появилась кривая ухмылка. В те времени беглец достиг висевшего над озером тумана. Продолжая усердно грести, он вскоре очутился на середине водной глади. И тогда первый охранник резко опустил украшение пристани, оказавшееся замаскированным рычагом. Раздался сухой щелчок, прекрасно различимый в ночной тиши. Озеро под лодкой вспенилось, и из воды вылетело подобие квадратной колонны, опрокинувшее лодку вместе с отчаянно вскрикнувшим человеком. Стражники дружно засмеялись, рычаг вернули на прежнее место, и колонна медленно исчезла под водой. Человек барахтался и громко отфыркивался, на помощь не звал. Охранники быстро что-то обсудив, скрылись в кустах, очевидно, они не сомневались, бедолага обречен. Эл наблюдал за человеком. Тот направился к берегу, но было очевидно, что каждое движение дается ему с трудом. Странно, расстояние до берега было не так уж и велико. Конечно, беглец был ранен, но грести ему это не мешало. Правда, он мог выбиться из сил о веслом, но Ник смотрел на туман, висевший над водой, и в голове у него складывалась новая версия. Вскоре беглец почти перестал двигаться. Только над водой еще виднелась голова, да иногда слабо вскидывалась, издавая тихий плеск рука. Потом человек тихо ушел под воду. И всё. Будто и не было никакой погони, криков, отчаянной попытки спастись. Озеро вновь обрело спокойный, безмятежный вид. Легионер постоял еще полминуты размышляя. Его заинтриговало происшествие, свидетелем которого он стал. Ибо было непонятно, кем был этот утонувший человек и почему он заснул по пути к берегу. Демонаборец предполагал, что причиной тому послужил туман, но уверен не был так или иначе следовало иметь в виду, что парк может содержать и другие ловушки. Впрочем, они интересовали Элла сейчас не так сильно. Дело в том, что в центре, вынырнувшей из воды колонны, он увидел запертую на висячий замок дверь и был готов спорить 10 к одному, что за нею находится лас ведущий в замок. Эл решил, что должен попытаться доплыть до двери посреди зачарованного озера. Он был уверен, что сумеет открыть замок. Для опытного мага это не составляло труда. Сложность состояла лишь в том, что неизвестный беглец опрокинул лодку, и некромант не мог придумать, где найти ей замену. Пускаться же в плавь он не собирался, ибо не желал разделить судьбу заснувшего. Кто знает, как действует волшебный туман, может и мертвую плоть зачарует, как живую. Таким образом, предстояло придумать, где раздобыть лодку или ее подобие. Конечно, оставалась надежда, что утонувшую посудину заменят, но это могли сделать не сразу, а в планы Димы не входило задерживаться в замке надолго. Вдруг из-за деревьев вышли двое охранников. Они принесли лодку и опустили на воду рядом с причалом. Привязав ее, они бесшумно удалились. Элу ничего не оставалось, кроме как мысленно отдать должные их оперативности. Они сильно облегчили ему задачу. Выждав несколько минут, Никроманд пробрался к пристани и нашел замаскированный рычаг, на который нажимал охранник. Обхватив его ладони, он потянул вниз. Под землей глухо щелкнула пружина, и в центре озера забурлила вода. Видимо, от того, что Эл опустил рычаг, плавно столб с потайной дверью поднялся из озера медленно и почти бесшумно где отвязал лодку сел в нее и подняв с дна двухстороннее весло медленно поплыл стараясь грести так чтобы вода не плескалась. через несколько минут его окружил туман но он стелился над водой и выше не поднимался эл приблизился к центру озера и нос лодки слегка стукнулся о столб, выбравшись на узкую ступеньку, некромант занялся замком на двери.